Градов держал в руках тяжелые и с толстыми стеклами в роговой оправе очки Савы Китай-Городского, которые всегда так славно венчали его крепкий нос. Профессор пытался отогнать то, что пугало его больше всего, то, что он называл про себя старческой слабиной, когда не хочется уже больше ни на что смотреть, ничем заниматься. А только лишь хочется закрыть лицо руками и растечься, растечься в тоске по всему человечеству. Спасибо, Давид, сказал он. Я передам их своей дочери. Почему вашей дочери? В замешательстве спросил Тишлер. Она его жена. Вы не знали? Да, вот такая история, вот такая история. Градов бормотал и бросал на доды какие-то непонятные стыдливые взгляды, весь как-то обмяк, скукожился в кресле. Струйки пота текли по лбу, скапливались в бровях, а между тем и глаза уже набрякли влагой, Доду было неловко смотреть, как старик борется с подступающими рыданиями. Потом вдруг Градов распрямился, подтянул к себе несколько папок с бумагами. Эти движения как бы демонстрировали, что он взял себя в руки. Большое спасибо за информацию, товарищ Тышлер. Ваши заявки все подписаны, так что вы можете получать оборудование. В скором времени мы вместе с Бурденко и Вовсе отправимся на фронт и будем также в расположении тридцатой армии, так что надеюсь снова вас увидеть. Слышала вас как о способном и инициативном военном хирурге. Дот вылез из глубокого кресла и тоже подтянулся. Он чувствовал себя паршиво из всех художеств войны. Та мясорубка под клином почему-то особенно врезалась в память. Всякий раз, как она вставала перед ним, хотелось все послать к чертям, бежать куда-то и там исчезнуть в чем-то. Простите, Борис Никитич, простите за эту проклятую информацию. Про Барматалон срывающимся голосом и этим как бы показал профессору, что при нем совершенно необязательно... держать себя в роли генерала. Градов понял, преисполнился к нему теплоты, взял под руку и проводил до дверей кабинета. Никогда не думал, что мне придется оплакивать Саву, сказал он ему на прощание. И Дот, несмотря на юный возраст, тут же понял, что стояло за этой фразой. Остаток дня Дот Тишлер провел с однокурсниками. Они раздобыли мечишка и стетчика и стали ездить по Москве в поисках площадки. Все спортзалы были либо закрыты, либо переоборудованы. То в госпитале, то в скалады, то в казармы. Наконец в крыльях нашлось помещение, совсем нетронутое и хоть и нетопленное. Начали перекидываться, стучать в кружок, а потом один за другим другие киты подгребли, и к вечеру собралась приличная гопа — остатки волейбольной общественности столицы. Даже зампредфедерации появился. Волейбольный астролицей человек Слава Перетягин. Посмотрев на додовую игру, подошел к нему Павел. «Тебе, Тышлер, тренироваться надо. После войны в сборную войдешь. Хочешь, бронь тебе схлопочу?» Дот хохотнул, бросил Перетягина, пошел дальше колы сажать. Тапочек ни у кого не было, играли босиком. «Ну, ничего», — утешался Половодев. «Отыграемся и спиртяге как засадим!» Вдруг дверь в спортзал открывается, и на пороге вырастает никто иной, как почти подруга моего детства Инга Зайонц с собственной персоной Милка Зайцева. Ну, разумеется, доброхота ее вызвали в крылья, дескать, Дот Тишлер умирает, видеть хочет». Звучит, девица, ничего не скажешь, мечта действующей армии. Шинель в накидку, пилоточка надгривой волшебного волосяного покрова хромовой сапожки до колена, а юбочка чуть-чуть не более, чем на пол сантиметра выше. глаза, разумеется, насмешливые, аха, Малковой я вижу, да тышлер, дот как раз разбегался, чтобы прыгнуть к сетке, когда она вошла, ну и, завершив разбег, провел удар, вломил через блок и только тогда уж пошел коплодирующим ладоням, аха, сказал Малковой я вижу, те же из зайцева Людмила, ого! — Ну, хватит, Дод, дурака отвалять, — сказала она. — Влезай в сапоги и пошли. — Эй! — закричали волейболисты. — Не отдадим Дода! — Куда ты тащишь, милка? — Спокойно, мальчики, — сказала звезда всех трех московских мединститутов. — Завтра погуляете на свадьбе. — Адью! На завтра они расписались. Просто на всякий случай. Ну, а если вдруг тебя шлепнут, а я рожу, чтобы у дочки была отцовская фамилия, ну, в общем, чисто практические соображения. Дот мой любимый, мой единственный, без которого просто уже никак не могу. Глава девятая. Тучи в голубом.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 Самое печальное состояло в том, что московский мусор утрачивал свою питательность. Борис Никитич держал в руках савиные очки, стекла даже не разбились. Он вспомнил, что Сава очень гордился этими очками, а Нинка, как всегда, потешалась над ним, хотя сама как раз и добывала французскую оправу. по каким-то таинственным московским путям.